Глава 12. А что дальше? Депрессия, к сожалению, возвращается. Есть статистика, что на антидепрессанты отвечает около 60% людей. Ответ – это хоть какие-то изменения, а не полное излечение. Выход же в ремиссию по той же статистике порядка 30% случаев, а около 40% пациентов не отвечает на первый выбор медикаментов. Перед врачом стоит задача – разобраться, с чем он столкнулся – с истинной резистентностью или с псевдорезистентностью? Псевдорезистентность. Самая первая и основная причина – неправильно поставленный диагноз. В некоторых случаях – в результате самодиагностики, когда люди списывают свое состояние на депрессию. На самом деле это может оказаться чем-то иным – скажем, биполярным аффективным расстройством, БАР. Давайте рассмотрим несколько состояний, которые легко перепутать с клинической депрессией. БАР. Бывает, что врач, столкнувшись с депрессивным эпизодом, упускает эпизоды гипомании, присущие биполярности. Лечится БАР не антидепрессантами, а норматимиками, стабилизаторами настроения, или антипсихотиками. К сожалению, до сих пор не все врачи спрашивают у пациентов о предыстории, о периодах эйфории и приподнятого настроения. Когда человек, допустим, мог не спать несколько недель или спать очень мало, при этом чувствовал себя бодро, тратил много денег, со всеми знакомился, то есть в его жизни была выраженная активность. Учтите, состояние эйфории должно быть несвойственным человеку, если у него такой темперамент, и вся его жизнь до депрессивного эпизода была сплошной эйфорией, то речь о биполярности не стоит. Когда же человек в целом достаточно спокойный, вдруг начинает себя вести чрезмерно активно, всем звонить, писать, фонтанировать идеями, открывать по три бизнеса, покупать машины, брать кредиты, дело нельзя пускать на самотек. Правда, зачастую по той или иной причине – Люди отмахиваются даже от явно необычного поведения. К сожалению, в случае биполярного расстройства антидепрессанты ухудшают состояние. Происходит переход депрессии в манию или гипоманию. Мы получаем развернутую картину биполярного аффективного расстройства. Обычно биполярность впервые проявляется в подростковом возрасте. У молодых девушек чаще, у мужчин немножко реже. И вот как раз у молодых девушек все может начинаться с выраженной тяжелой депрессии. Если расспросить человека, то он, скорее всего, вспомнит, что у него всегда были перепады, начиная со школы. То были периоды активности, то периоды, когда ничего не хотелось делать. На консультации Оксана, 23 года, которая обратилась по поводу незначительных, по ее мнению, перепадов настроения и депрессии. Однако, когда мы глубже проанализировали ее состояние, выяснилось, что у нее неоднократно были эпизоды мании. В периоды мании она часто внезапно решала уехать в отпуск, оплачивая не только свои расходы, но и проживание и проезд друзей. Для этого Оксана тратила все свои сбережения и даже залезала в кредиты, что приводило к долгам. Кроме финансовых трудностей, Она становилась чрезмерно общительной и деятельной, часто планируя сразу несколько проектов, которые не могла завершить. В такие моменты она мало спала, всего по несколько часов в сутки, но при этом чувствовала себя невероятно бодрой. Оказалось, что во время мании у нее были вспышки раздражительности и агрессии, особенно когда кто-то пытался ее остановить или указать на непоследовательность ее действий. Оксана описывала это состояние как безграничную уверенность в собственных силах, чувство превосходства и безнаказанности, было даже ощущение своих сверхспособностей. Дополнительно девушка рассказала, что в маниакальные периоды она часто принимала импульсивные решения, такие как резкая смена работы или начало новых отношений. Эти действия зачастую разрушительно сказывались на ее жизни. Новые рабочие места быстро становились ненадежными. А романтические связи распадались из-за ее непредсказуемого поведения. Ее круг общения часто не выдерживал таких перепадов настроения, поэтому после выхода из мании она чувствовала себя очень одиноко. Биполярность сейчас диагностируется все чаще. Мы раньше и не предполагали, сколько ее среди тех, кто страдает депрессией. В результате крупных исследований, в которых участвовало более 4000 пациентов с якобы депрессией, оказалось, что у третьей из них в анамнезе есть эпизоды гипомании или мании, а четверть из них на момент исследования имела минимум два симптома гипомании или мании. А значит, именно поэтому вся терапия была неудачной и диагноз нужно менять на биполярное расстройство. Поэтому и людям, и, конечно, врачам нужно быть внимательными при постановке диагноза. При этом, естественно, это ответственность прежде всего врачей. Редко какой пациент придет и скажет, мол, у меня сейчас депрессия, а до этого два месяца назад у меня была гипомания. Задача врача – вытянуть у пациента информацию и узнать, были ли периоды эйфоричности и повышенной активности, не характерные для пациента в целом, и соответствующий его темпераменту. ПТСР Также порой депрессию диагностируют людям с посттравматическим стрессовым расстройством, которое возникло задолго до этого. Например, человек в детстве столкнулся с насилием. Оно может быть как физическое, так и эмоциональное, неблагополучная семья или даже просто свидетельство насилия, например, когда один родитель бил другого. В результате у ребенка образовалась комплексная психотравма – КПТСР. Раньше в МКБ-10 такой диагноз назывался посттравматическое изменение личности. Сейчас это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство – КПТСР. Для него характерны недоверие к миру, сниженная самооценка, эмоциональная нестабильность, пугливость, пессимизм и постоянная депрессивность. И если не учитывать анамнез и игнорировать травматическое прошлое, можно поставить диагноз депрессия, однако антидепрессанты в этом случае могут помочь только ограниченно. КПТСР лечится на психотерапии, схемо-терапия и МДР – метод десенсибилизации и переработки движением глаз. Расстройство личности. Также депрессию часто путают с расстройствами личности, Когда я работала в Германии, в Мюнхене, мой главврач всегда говорил, если депрессия резистентная и ничего не помогает, всегда ищи личностный компонент. Это действительно работает. Личностные характеристики и особенности, то, что в быту называют тяжелым характером, порой играют ключевую роль в устойчивости к лечению депрессии. У 10-15% населения наблюдаются те или иные расстройства личности. пограничная, шизоидная, параноидная, нарциссическая, гистрионная, тревожно-избегающая и другие. Причем они не проявляются как-то по отдельности. Если нарушения есть, то сразу по нескольким направлениям. Человек с расстройством личности – это не обязательно агрессивный или неуправляемый. Само по себе расстройство личности – это не гибкость и стереотипность в способе реагирования. на жизненные обстоятельства. Например, нарцисс на все трудности реагирует тем, что демонстрирует свои достижения, пытаясь компенсировать низкую самооценку. Человек с тревожно-избегающим расстройством из-за хронической тревожности будет избегать тяжелых ситуаций, конфликтов и принятия решений. Именно поэтому для лечения расстройств личности антидепрессанты не подходят. У них нет точки приложения. Однако, если у человека с расстройством личности развивается вторичная клиническая депрессия, антидепрессанты помогут справиться с депрессивными симптомами, хоть и не устранят само расстройство личности. Для лечения таких пациентов необходимы другие подходы. Прежде всего, психотерапия, которая поможет проработать личностные особенности и изменить негибкие паттерны поведения. Механизмы возникновения и проявления расстройств личности могут быть различными, зачастую они сами по себе приводят к депрессии. Скажем, в Германии нарциссов делят на четыре типа – обычный, успешный, неуспешный и сломанный нарцисс. Успешные нарциссы достигают значительных высот в своей сфере, будь то бизнес, политика или искусство, и постоянно выпячивают свои достижения для поддержания самооценки. Их девиз – быстрее, выше, сильнее. Неуспешные нарциссы, напротив, угасают, когда их успехи не превышают достижения других. Это провоцирует депрессивные эпизоды, однако картина такого эпизода отлична от картины клинической депрессии. Зачастую у людей с расстройствами личности в этих случаях есть вторичная выгода. Они уходят в себя – и перестают вести социальную деятельность, занимая позицию жертвы. Все кругом виноваты. Я сделал все, что мог, но мне не додали. У меня не получилось. Этот мир жесток. В этом состоянии человек часто думает, что ему все должны. Он приходит на консультацию только для того, чтобы сказать «и этот специалист мне тоже не помог». Такие люди пробуют разные медикаменты и схемы, причем ставку делают именно на медикаменты. Когда им говорят о личностном компоненте и предлагают психотерапию, они отказываются, считая, что наверняка есть современный препарат, который точно решит все их проблемы. Однако лекарства в этом случае не помогут, поскольку у них нет точки приложения. Человека просто ничего не зажигает и не мотивирует. Проблема кроется в личностных установках и реакциях, которые требуют психотерапевтического вмешательства. Человеку нужно менять свою позицию, отношение к жизни, себе и выходить из этого состояния. Иначе он так и будет обвинять всех вокруг и культивировать в себе выученную беспомощность. А вот сломанный нарцисс – это чаще молодой человек, у которого в школе все было идеально. Хорошая состоятельная семья, социальный статус, успех – Эдакая местная звезда. Он поступает в престижный вуз и вдруг понимает, что это вообще не его призвание. Он идет не своей дорогой. Все за него определили. А он сам не знает, чем хочет заниматься. Наступает перелом. Человек теряется, скатывается в учебе. Он сидит дома, а родители его обеспечивают. К нам в стационар попадали люди с подозрением на длительную резистентную депрессию. Они были абсолютно потеряны. Я не могу, я не знаю, куда идти, что мне вообще делать. Мне это не нравится, меня это не мотивирует. Конечно, в их случаях антидепрессанты не помогали, потому что их состояние связано с расстройством личности, а не с клинической депрессией. Им нужна психотерапия, а не медикаменты. Вторая причина псевдорезистентности – некорректно назначенное лечение. То есть проблема либо в самом антидепрессанте, либо в том, что назначили совсем не тот медикамент. К примеру, человек приходит с классической депрессией, а ему назначают фенибут. И проблема даже не в том, что у фенибута нет достаточной международной доказательной базы, а в том, что это не антидепрессант. Или, скажем, у человека апатическая депрессия. Нет ни бодрости, ни активности, ни сил. а ему назначают антидепрессант со снотворным эффектом. Это еще сильнее усугубляет его состояние и создает иллюзию резистентности. Третья причина псевдорезистентности – это в целом неправильные дозировки медикамента, неправильный режим приема медикаментов, быстрая отмена. Для достижения необходимой нейропластичности требуется как минимум год непрерывного приема антидепрессантов, Однако зачастую пациенты принимают их нерегулярно, то через день, то раз в неделю, а то и вовсе забывают о приеме. И потом недоумевают, почему препараты не действуют. Для нашего организма нет ничего хуже, чем скачущие концентрации медикаментов в крови. В результате повышается нагрузка на все системы, а отсутствие стабильной концентрации снижает эффективность лечения. Такой подход может привести не только к псевдорезистентности, но и к развитию истинной резистентности. Организм перестает адекватно реагировать на терапию, и это усложняет дальнейшее лечение. Для достижения терапевтического эффекта необходима постоянная концентрация антидепрессантов в крови. Истинная резистентность. Если верно поставлен диагноз – правильно назначены медикаменты и соблюдаются режимы схема приема, но состояние не улучшается, можно заподозрить истинную резистентность. Такое тоже бывает. В этом случае нужно попробовать еще 2-3 антидепрессанта из разных групп с разными механизмами действия. И если эффекта по-прежнему не будет, пациента нужно направить на фармакогенетический тест. Фармакогенетический тест позволяет определить активность ферментов системы цитохрома P450, ответственного за метаболизм различных веществ, включая лекарственные препараты. Люди различаются по скорости печеночного метаболизма. У большинства она обычная, но есть люди с быстрой, сверхбыстрой, медленной или сверхмедленной скоростью обмена веществ. Быстрые метаболизаторы – стремительно разрушают препарат. По сути, у медикамента нет времени подействовать, потому что он мгновенно выводится из организма. В таких случаях либо меняют препарат, либо увеличивают дозировку. Медленные метаболизаторы из-за длительного расщепления препарата наоборот зачастую испытывают побочные действия и токсичность даже при низких дозах. Анализ хоть дорогой, но помогает определить, какие препараты подходят или не подходят пациенту. Он значительно облегчает выбор медикаментов не только для лечения депрессии, но и других заболеваний, вроде гипертонии и сахарного диабета. Это своеобразная дорожная карта для врача. Статус метаболизма определяется генетически и не зависит от состояния печени, заболеваний или возраста. Это постоянная характеристика, по сути, индивидуальный отпечаток человека. Профилактика. На сегодняшний день не существует надежных методов, которые бы позволили понять, будут ли повторяться у человека эпизоды депрессии. По статистике, рекуррентная депрессия характерна более чем для половины людей, которые не получали никакого лечения, а 20-30% рецидивов – Происходят, несмотря на адекватное лечение. При лечении первого эпизода депрессии мы всегда надеемся, что других эпизодов не будет, ведь человек все делает правильно, вовремя принимает медикаменты и проходит психотерапию. Тем не менее, рецидивы есть. Для их предотвращения важно соблюдать несколько ключевых принципов, какие именно, зависят от степени депрессии. При легких формах следует пройти курс психотерапии или заниматься самопомощью, используя техники когнитивно-поведенческого подхода, которые описаны в предыдущих главах. При средней тяжелой депрессии необходимо принимать медикаменты строго по назначению врача, соблюдая режим приема. Одна из причин возврата депрессии – преждевременное прекращение лечения. Если медикаменты не принимаются 9-12 месяцев после первого эпизода, риск рецидива значительно возрастает. Также, чтобы снизить вероятность рецидивов, рекомендуется не ограничиваться только медикаментозным лечением. По статистике, количество рекуррентных депрессий ниже в той группе, пациенты которые проходили психотерапию. Статистика показывает, что по долгосрочной эффективности профилактики новых эпизодов депрессии – психотерапия превосходит медикаменты потому что у нее более длительный эффект при этом не стоит пытаться сократить срок приема антидепрессантов напомню они начинают действовать через 6-8 недель и для закрепления механизмов нейропластичности их нужно принимать около года именно психотерапия дает человеку ресурс как справляться с этим состоянием в будущем дает техники и упражнения которые он сможет применить при первых признаках депрессии. На самых-самых ранних стадиях он уже сможет распознать ее в себе, оказать самопомощь и не довести до тяжелого состояния, когда ему снова понадобятся антидепрессанты. Лечение первого эпизода депрессии дает наибольшие шансы на предотвращение рецидивов, а сами повторные эпизоды увеличивают риск хронической депрессии. Активный образ жизни – это также важный фактор профилактики депрессии. До этого мы с вами уже обсуждали поведенческую активацию, увлечение, физическая активность. Люди – существа социальные. Нам нужен позитивный отклик от окружающей среды. Когда мы получаем приятную обратную связь и положительные впечатления, то воодушевляемся. Попробуйте в течение недели записывать, что вы делали в то или иное время. Достаточно проанализировать два-три разных по режиму дня. Пишите все, начиная с подъема. Встал, позавтракал, провел утренний ритуал, допустим, утреннюю зарядку или медитацию, поехал на работу, в течение дня работал или учился, вечером вернулся домой, зашел в магазин, приготовил ужин, поиграл с детьми. Когда список будет готов, возьмите два фломастера или маркера, скажем, один красный. Им будем отмечать позитивные активности для радости и удовольствия. Другой синий – для выделения обязанностей. Будьте внимательны к делам. Та же дорога на работу – это явная обязанность, а не дело для удовольствия. Теперь посмотрите, какой цвет преобладает – красный или синий. А может у вас 50 на 50? На самом деле считается, что для сохранения нашей психики в стабильном состоянии, чтобы не терять бодрость, активность и оптимизм, между делами должен быть баланс. Нужно стремиться к тому, чтобы жизнь состояла не только из обязанностей, но и содержала в себе дела для удовольствия. Всего должно быть поровну. Прицельно следите за позитивными активностями, насыщайте ими свою жизнь, гуляйте на природе, Встречайтесь с друзьями. Да, не всегда хочется, но исходите из того, что просто надо себя вытаскивать.